«Далее я тебя прошу и заклинаю не быть резкой и недоступной с друзьями, ибо ты можешь себе представить, что все они не знают, как держать себя, говорить ли в твоем присутствии о друзе или нет. Поскольку забвение этого прекрасного юноши явилось бы обидой для него, а упоминание огорчением для тебя». Когда мы собираемся вместе, мы прославляем Его слова и деяния с изумлением, которое Он заслужил в твоем же присутствии, соблюдаем относительно Него глубокое молчание. Таким образом, ты лишаешься величайшего удовольствия восхваления твоему сыну, которое ты, без сомнения, хотела бы продлить на все времена, даже если бы тебе это стоило жизни. Поэтому допускай. Даже вызывай разговор о нем, не закрывай своих ушей для имени и памяти твоего сына, и не считай это слишком тяжелым, следуя обычаям тех, которые в подобных случаях мерятся, как с частью горя, с необходимостью выслушивать утешение. Теперь твое внимание все обращено в одну сторону, и забывая лучшее время, ты смотришь только туда, где хуже. Ты не думаешь о твоем общении и радостных встречах с своим сыном, о его детском и нежном лепете, о его успехах в науках. Ты представляешь себе только настоящее положение вещей. На него нагромождаешь все, что можешь, как будто оно и так недостаточно ужасно. Не желай, молю, этой извращенной славы, слыть за несчастнейшую из смертных. И вместе с тем помни, что нет ничего великого в том, чтобы оставаться сильной при благоприятных обстоятельствах, когда жизнь протекает счастливо. Так морское дело не представляет ничего трудного при спокойном море и благоприятном ветре. Должно произойти что-нибудь неблагоприятное для того, чтобы проявилось мужество. Поэтому не позволяй себе падать. Нет, стой твердо. И какая бы тяжесть ни упала на тебя сверху, неси ее, испугавшись разве только первого шума. Ничем иным нельзя так показать судьбе свое презрение, как равнодушием к ней. После этих слов он указывает ей на живого сына и оставшихся от погибшего внуков.